«Изо. Сегодня воскресенье, и нас пригласили на обед к месье и мадам Беньё, папиным друзьям, с которыми я не знаком. И папа сказал, что мне не будет скучно, потому что у них есть маленькая дочка. Правда, я не думаю, что с девочками весело, разве что с Марией Движ, который живёт в соседнем доме. Она-то очень хорошая, потому что у неё жёлтые волосы, а жёлтые волосы у девочек — это классно. Мама надела своё серое платье, я синий костюм, в котором похож на клоуна, а папа полосатый». Когда мы пришли к месье и мадам Беньё, все закричали, будто очень удивились, и месье и мадам Беньё сказали, что я выгляжу старше своих лет. Потом месье Беньё улыбнулся и показал на маленькую девочку, которая пряталась за мадам Беньё. — А это? — сказал месье Беньё. — Наша Изабель Софи. Скажи всем здравствуйте, Изабель Софи. У Изабель Софи волосы были совсем черные. Она сжала губы, покачала головой и снова спряталась за мадам Беньё. — Изо? Сказал мисье Беню: "Может быть, всё-таки поздороваешься?" Мадам Беню засмеялась, повернулась, поцеловала Изабель Софи, которая вытерла щёку и сказала: "Простите, я она такая застенчивая. Изо поздоровайся же с этим милым молодым человеком". "Нет", сказала Изабель Софи. "Не по-дурацки вид". Мне захотелось толкнуть эту Изабель Софи. Но все засмеялись, а мама даже сказала, что никогда не видела такой смешной и милой малышки. Папа ничего не сказал. Ну, ладно, сказал месье Бенё. Пойдём скорее выпьем аперитива, а то бараняя нога пережарится. Что будет пить Никола? Ну что вы, конечно, ничего, сказала мама. Ну как же? сказал месье Бенё. Немного гранадины, а? Дадим детям немного гранадины, чтобы они выпили с нами всё-таки, не каждый день праздник. Я очень люблю гранадин. Он такой красный. Но избаль Софья покачала головой. Я не хочу гранадин, я хочу периттиф, сказала она. "Ну нет, дорогая", сказала мадам Пеньё. "Ты же знаешь, от него тебе будет плохо. Доктор сказал, что твой животик нужно очень беречь". Она такая слабенькая. Объяснил мисье Бенё папе и маме. За ней нужно всё время следить. "Я хочу периттиба". Закричала Изабель Софи. Мадам Беньё налила взрослым аперитив, а нам с Изабель принесла гренадин. «Классный, как я люблю. Много сиропа и чуть-чуть воды». «И не хочу, гренадин! Я не хочу, гренадин! Я не хочу, гренадин!» Закричала Изабель Софи. «Ну хорошо, малышка, не пей», сказала мадам Беньё. «Правильно, не надо их заставлять», сказал месье Беньё. Потом месье Беньё спросил, «хорошо ли я учусь». Папа засмеялся и сказал, что в этом месяце неплохо. По арифметике я стал восьмым. Но что все было бы гораздо лучше, витая поменьше в облаках. «На самом деле», — сказал месье Беньё, «просто ужас, как сейчас стали нагружать ребят». «Да», — сказала мадам Беньё, У Изо такая требовательная учительница и очень несправедливая. Я ходила к ней, но это всё равно что разговаривать со стеной. Иногда я думаю, не лучше ли учить малышку дома с преподавателем. А вообще-то Изо отлично справляется. Вот смотрите. Изо, почитай нам ту славную басенку, которую ты выучила. Нет. Сказала Забаль Софи. Мне надо заставлять. Сказал миссис Бенё. А если я прочитаю басни, мне дадут доперейтив. Спросила Изобаль Софи. «Хорошо, но только чуть-чуть», — сказал мадам Виньо. Тогда Изабель Софи заложила руки за спину и сказала «Жан-де-ла-Фонтен, ворон и лисица». Потом она замолчала. Тогда мадам Виньо сказала «Дядюшка-ворон, сидя на дереве». «Дядюшка-ворон, сидя на дереве», — сказал Изабель Софи. Держал в своем клюве Сказал мадам Беньё. Сыр. Сказала Изабель Софи. Дядюшка Лис привлечённый запахом. Сказал мадам Беньё. Я хочу аперитив! Закричала Изабель Софи. Папа и мама заглохли в ладоши. Месье Беньё обнял Изабель Софи, а мадам Беньё принесла ей немного аперитива в стакане. Изабель Софи протянула руку за стаканом и пролила остатки своего гренадина на ковёр. Ничего. сказал месье Бенё. Ну ладно, прошу к столу, сказала мадам Бенё. Стол был классный. Жёстко-прижёстко белая скатерть и куча стаканов. Изобель с Офией села между месье и мадам Бенё, а я между папой и мамой. Мадам Бенё приготовила обалденную закуску, полно колбасы и майонеза, прямо как в ресторане. Знаешь, кого я неделю назад увидел на улице? Спросил папа месье Бенё: "Не хочешь ещё майонеза?" Закричала Изабель Софи. "Ну что ты, родная, тебе хватит?" сказал месье Бенйо. "У тебя и так больше, чем у всех". Тогда Изабель Софи заплакала и сказала, что если ей не дадут ещё майонеза, то её оставят при всех, как в прошлый раз. Она тогда чуть не умерла, и она стала прыгать на стуле. "Ну ладно, немножко можно, это ей не повредит", сказала мадам Бенйо. "Ты думаешь?" спросил месье Бенйо. "Ведь доктор говорил, всего разок" сказал мадам Беню. Не держи зачёнок, но только когда доктор придёт, не надо ему говорить. И мадам Беню дала ей забыль Софи ещё майонеза. Потом все ждали, пока избаль Софи справится с закусками, но она ела медленно, потому что всё время рисовала пальчиком בליдочки с майонезом, и баранюю ногу не несли. Потом мадам Беню облизала пальчики Забыль Софи и пошла за бараней ногой. Да, так вот, сказал папа. Знаешь, кого встретил на прошлой неделе? Иду я себе спокойно по улице. А мы пойдём с тобой сегодня в кино? Спросила Заболь Софи мисье Бенюа. Посмотрим, моя радость, ответил мисье Бенюа. Ты же обещал, сказала Заболь Софи. Ты вчера сказал, что сегодня мы пойдём в кино. Хорошо, если ты не слишком устанешь, то пойдём, сказал мисье Бенюа. Я совсем не устала, сказала Заболь Софи. Ты что Я совсем не устала. Знаешь, папочка, я вовсе не устала. На прошлой неделе тогда, да, я была уставшая, но сегодня я ничуть-ничуть не уставшая. Я тебе обещаю, что вообще не устану, правда-правда. — А вот и баранья нога, — сказала мадам Беньё. Она вошла в столовую со здоровенной бараней ногой на блюде. А папа, мама и месье Беньё сказали «Ох». Потом мадам Беньё поставила блюдо перед месье Беньё, и он начал резать мясо. — А кому мякоть? — спросил он, смеясь. и мякость досталась Изабель Софии. Мама сказала, что никогда не ела такой чудесной бараньей ноги, а мадам Беньё сказала, что у неё очень хороший мясник. «У меня тоже», — сказала мама. «А теперь он должен постараться, а то я пойду к другому». «С ними так тяжело», — сказала мадам Беньё. «Мы наелись баранины, а потом мадам Беньё пошла за сыром. Все молчали. Папа допил свою вину и сказал месье Беньё». Ну, значит, иду я себе спокойно по улице, и кого же я вижу? Я тебе даю. Тут месье Бенё повернулся к забыль Софи и очень сердито закричал: "Изо, убери локти со стола". А потом сказал папе: "Прошу прощения, старина, за эту небольшую сцену. Ты же знаешь, как бывает с детьми. Если не держать их в строгости, они моментально портятся".